Глава девятая Далеко внизу лениво перекатывались тяжелые волны моря чудес. Доносился приглушенный шум прибоя, разбивающегося о прибрежной скалы. Свежий бриз приносил с собой крики чаек. На самом краю горизонта белел одинокий парус, вышедшего в путь торгового корабля. Хорошо развалиться на мягкой волчьей шкуре в лежаке, стоящем на балконе личных покоев. Особенно, когда под рукой на невысоком столике поднос с металлическим кувшином, кубок, полная вина и большая тарелка с горкой мясной нарезки. Здесь властвовали тишина и покой. Никто не донимал проблемами, не требовал экстренных советов и не лез, с многочисленными вопросами, требующими срочного разрешения. Неделя переговоров с длинноухими и старцами осталась позади. Появилось свободное время немного отдохнуть и расслабиться. Просто лежать и не думать ни о чем серьезном. Удивительно, как такое незамысловатое времяпрепровождение начинает цениться после периодов, напряженной активности. Я прикрыл глаза, наслаждаясь моментом полного одиночества. И будто в насмешку над расслабленным состоянием, затылок отозвался острым покалыванием тысячи мелких иголок. Ну, конечно, нечего прохлаждаться, пора включаться в процесс. Тридцати минут вполне достаточно для полноценного отдыха. Кто бы сомневался, что мне обязательно помешают. Слушаю вас, лорд Вардис. Я сосредоточился, принимая ментальный зов через астральную сферу. Приветствую, племянник. В голове возник образ хозяина замка Гарлос. Что-то случилось? Кисло осведомился я. Нет, в принципе, я и сам собирался поговорить со старым наставником первым встретившим меня, Фелороне, и научившим всему, что необходимо для выживания. Последний раз мы с ним общались уже довольно давно, когда раскрылся заговор кланов четырех стихий с организацией убийств ансаларцев. С тех пор прошло много времени, произошло немало событий, Предстояло обсудить многое, начиная от обычного обмена последними новостями до координации совместных действий с армией Великих Домов. Тендерийская Низина выставила внушительную силу, намереваясь показать Срединным Королевствам, что бывших владык еще рано со счетов, и что наказание за гнусное нападение с Пытяжка обязательно настигнет всех виноватых. Мир должен знать, что никто не смеет безнаказанно убивать древнюю знать. Но разговаривать вот прямо сейчас категорически не хотелось. Настроение совершенно не то. Однако не говорить же главе Великого дома, которому я формально принадлежал, что племянник устал и ему охота поваляться, бездумно пялись на морской пейзаж и попивая разбавленное вино. Подобное вряд ли будет встречено с пониманием. «Есть важные новости касательно магистров», сообщил Вартис, немного помолчал и спросил, без труда уловив через ментал расслабленное состояние собеседника на другом конце сотворенного магического канала. «Я тебе помешал?» В пришедшем посыле несомненно угадывался легкий намек на сарказм в понимании повелителя долины темных вод, управителя, владеющего собственным феодом большого размера, не могло быть личного времени в принципе. В любой момент он должен готов подорваться для решения возникающих вопросов любого уровня сложности, будь то простая заготовка дров на зиму или обустройство оборонительных позиций при осаде. Этот аспект, Четко прослеживался в полученном образе. Жутко захотелось ругнуться, и чего уж греха таить, параллельно пожаловаться на тяжелую долю лорда. Но, разумеется, ничего подобного с моей стороны и не последовало. Больше лентяев, его светлость лорд Вардис, терпеть не мог только нытиков. «Только попробуй заикнись о чем то похожем». И язвительные издевки будут сопровождать все наши последующие беседы без исключения. Воображение быстро нарисовало, как хозяин Гарлоса. В начале каждого разговора участливо интересуется с притворной миной сочувствия насчет сложностей правления. И не лучше ли будет отойти от дел и передать всю полноту власти в руки супруги? Этот остряк вполне способен на такое. У главы рода Эйнар весьма специфичное чувство юмора, в иных местах называемое по-другому, черным. Так что прочь меланхолию, будем говорить строго по делу. Они решили атаковать другие направления? Я приподнялся, садясь и выпрямляя спину. Отставленный кубок с вином стукнулся о деревянный столик. Нет, тут другое. Дело касается анклава теней. А что с ними? Удалось узнать подробности по поводу исчезновения разлома и вообще всего, что там произошло. Я наморщил лоб, припоминая последние известия из Кротуса. Из-за жизни, чрезмерно насыщенной многими событиями, нынче анклав как-то выпал из фокуса моего внимания. Видимо, зря. Следовало более серьезно отнестись к этому важному моменту. Магистры продавили вуалии, полностью убрали защиту и выпустили на волю теней. Вся экспедиция погибла. Этого следовало ожидать. Когда начинаешь заигрывать силами, которые не до конца понимаешь, будь готов, что тебя самого крепко схватят за задницу или вообще отправят на тот свет. Погибшие стихийники не вызывали у меня сочувствия. «Но это не главное», — продолжил Вардис. Тени не просто вырвались наружу. Они захватили тела людей, используя их в качестве вместилища. «Вот эта новость», — я гулко сглотнул. «Черт возьми». Только нашествие потусторонних сущностей из глубоких пластов бездны нам сейчас не хватало. «Информация точная?» – спросил я и добавил. «Откуда сведения?» Вардис не стал тянуть в подробностях, рассказав о перехваченной троице бежавших магов, о крепости Ак-Караш и обо всем, что случилось за прошедшие зимние месяцы. Причин не доверять им нет. Мы проверили их очень хорошо. В голосе лорда проскользнули зловещие нотки. Да уж, могу себе представить. Означенных магов, скорее всего, провели через очень тщательный допрос. В том числе с применением ментальных техник. Слишком многое поставлено на карту, чтобы доверять на слово каким-то приблудам. Интересно, они хоть выжили? Или превратились в овощи после копание в мозгах. Колдуны имеют обыкновение быть очень дотошными. Запросто могли переборщить в стремлении докопаться до истины. Впрочем, мне не до этого никакого дела. Одним стихиником больше, одним меньше. В нынешних раскладах это уже несущественно. Возникли проблемы гораздо более крупного плана. Наступление отменяется?» В свете всего поведанного такой шаг выглядел обоснованным. Однако Вардис возразил, «Ни в коем случае. Нельзя упускать удачную возможность. Мы распространим слухи о причастности кланов к случившемуся. Сделаем упорно угрозу для всех разумных Фелорона. Обвиним магистров в покушении на жизнь всего живого на континенте». Тем самым посеяв раздор между королями и магами, закончил я. Умно. Не факт, что получится, но попытка не пытка, изрек хозяин Гарлоса. Выставим стихийников безрассудными интриганами, чудовищами, готовыми пожертвовать всей расы людей ради обретения мифической силы. А древняя знать станет выглядеть спасителями мира. Констатировала я, чуть помолчал и проронил. Может сработать, особенно если вы в первую очередь заявите, что армия Великих Домов направляется к Кротусу для устранения разлома и ликвидации последствий инфернального прорыва. Разлом уже исчез, те не сами его закрыли, педантично напомнил Вардис. Ну и что? Обычные люди об этом не знают? Хладнокровно заметил я. Послышался негромкий смешок. Мое коварство пришлось лорду по душе. Хорошая идея. Думаю, так и поступим. Наступила тишина. Старший Эйнар обдумывал эффективность использования пропаганды с искажением фактов, а е рассеянно размышлял о вчерашнем разговоре по поводу названия раскинувшегося возле замка бури города. После небольшой дискуссии было решено назвать стремительно растущее поселение драконьим когтем. Инициатором выступил мэтр Салазар, а на эту мысль его натолкнули действия Зурхага, заимевшего дурную привычку портить мебель и другие предметы интерьера своими острыми коготками при любом подвернувшемся случае. Мелкий паршивец обожал царапать все подряд, оставляя метки, где попало, отдавая предпочтение мягкой древесине и драпировкам из полотна. Никто из присутствующих на совещании не возражал. Лишь Бернард ехидно обронил под конец, что нам повезло, что дракончик не заимел другие дурные привычки, видимо, намекая на опорожнение кишечника прямо в полете. Да уж... Называть город драконьим сортиром определенно не стоило. «А как обстоят дела с Альвами?» Вернулся к беседе лорд Вартис. «Вы пришли к соглашению?» «В общем и целом да», — ответил я. «План совместных действий выработан. Условились поддерживать связь. Правда, я подозреваю, что они от меня. Много что скрывают». «Ну, это неудивительно», — философски протянул глава рода Эйнар. «Я тебе даже могу сказать больше. Основной упор всех усилий перворожденных в первую очередь направлен на существенное расширение леса. «Они называют его вечным», — проворчал я. Вардис хмыкнул. Оно, «Ну, правильно. Западный-то уничтожил Ахаана». Остался лишь Восточный. Называть так, видимо, не хотят. Вот и придумали новое прозвание. У меня в памяти автоматически всплыло воспоминание об истории со спетившей чародейкой. Пятьсот лет назад тетка здорово разгулялась, разгромила отряд эльфов, устроила массовые жертвоприношения с пленных бессмертных и на закуску прокляла их родной лес сделав его абсолютно непригодным для проживания. Да так постаралась, что до сих пор никто не мог снять наложенные губительные чары. Эх, были же в старину мастера, на совесть работали, на века. В любом случае, пока что наши интересы совпадают. Полноценным союзом, конечно, это назвать нельзя, но в целом говорить об успехе переговоров, думаю, все-таки можно. Подытожил я короткий доклад насчет недавнего общения с делегацией Альвов, не забыв упомянуть поход кочевников к Экофорсу. «Я бы на твоем месте считал их номинальными союзниками. Не забывай, что тысячи лет назад именно мы отобрали у перворожденных власть над Феллороном. Можешь мне поверить, они об этом никогда» не забудут. Не поспоришь. Явственные признаки неприязни сохранялись на всем протяжении процесса встречи. Нас объединяло одно – недоверие человеческим королевствам. Стоит исчезнуть этому фактору, и все вернется на круги своя. Тогда, может, не стоит позволять им укрепляться, осведомился я. Вардис помолчал. «Помешать им косвенно вряд ли удастся. бить прямик, будет недальновидно». «Худой мир лучше доброй ссоры?» — припомнил я старую земную поговорку. «Верно, подмечено», — согласился со мной бывший наставник. «Пусть расширяют свой лес, какое бы название он ни носил. Сейчас это меньшее» что нас должно волновать. Что верно, то верно. Такая свистопляска закрутилась, что голова начинает идти кругом в попытках предугадать дальнейший ход событий. Еще тени выползли на свет непонятно с какими намерениями. Полный дурдом. «Как у тебя обстоят дела с Летицией?» задал довольно неожиданный для меня вопрос Вардис. Нашел, блин, когда справляться о семейной жизни. Как будто сейчас других проблем для обсуждения нет. И тем не менее я честно ответил. Вроде нормально. Что тут еще скажешь? Отношения ровные, без сильных чувств. Голову от страсти не терял. Гормоны в голову не били. Что вполне могло произойти с кем-то другим, оказавшимся на моем месте? как ни посмотри а летиция была чрезвычайно привлекательной девушкой да и сам готфрид по возрасту был еще очень молод думаю причина определенной сдержанности эмоций крылась в регулярном использовании экзарц кристаллов обучение при помощи магических артефактов накладывало отпечаток на состояние разума изменение восприятия собственных чувств под влиянием памяти древних мастеров напрямую влияло на сознание. Я это давно заметил и смирился с произошедшей трансформацией. «А что?» – спросил я, когда пауза слишком затянулась. «Не знаю, стоит ли тебе говорить об этом», – неспешно обронил лорд Вардис. «Это касается летицы? «Да, мои согледаты доносят» что глава Великого Дома Талар весьма озабочен судьбой внучки и внимательно наблюдает за ней с момента обручения между вами, хотя раньше у него не наблюдалось к ней какой-то особой привязанности. Имей это в виду. Я нахмурился, признаться честно, озвученные опасения показались слегка надуманными, Переживания деда за внучку в этой ситуации выглядели вполне естественно, разве не так? О чем я не замедлил, тотчас же поинтересоваться. Да, на первый взгляд все кажется нормальным и объяснимым, но я давно знаю лорда Юргена, и могу сказать, что с ним надо быть крайне осторожным. Не хочу утверждать что-то конкретное и выдвигать какие-то обвинения, но тем не менее... Вардис не закончил предложение, конец фразы повис тяжелой неопределенностью. Я поиграл желваками. Умеет он поднять настроение, ничего не скажешь. Правда, и винить его в чем-то тоже нельзя. Парадигма поведения единовластного властителя не предусматривала полного доверия к кому бы то ни было. Временное делегирование властных полномочий на время отсутствия вовсе не означало безусловного доверия. Здоровая паранойя для правителя никогда не бывало излишней. Главное – не переусердствовать в этом деле, иначе потом будешь шарахаться от любой тени ночами не спя. Тоже так себе перспектива, если подумать. «Считаете, мне нужно ее опасаться?» – осторожно спросил я. Вряд ли она пойдет на прямое предательство, особенно после новостей о целенаправленном истреблении магистрами ансаларцев. Никто не решится пойти против своих, растерзают мгновенно. С этим тоже не поспоришь. Любое предательство со стороны своих в нынешние времена будет воспринято особенно болезненно. Любой великий дом без всяких колебаний выдаст ренегата на общий суд. Еще и палачей предоставит для казни, без малейших колебаний. Древняя знать очень остро отреагировала на действия кланов четырех стихий, пытавшихся тайными убийствами снизить популяцию лордов-колдунов Севера. Но и чрезмерно расслабляться я бы тоже не стал. Снова заговорил Вардис. Лорд и Юрген, знаешь ли, весьма неоднозначная личность с довольно большим опытом интриг. Например, известие о купеле перерождения под развалинами в диком крае, на мой взгляд, он встретил как-то уж очень спокойно. У меня имеются подозрения, что он уже давно знал о местонахождении этого артефакта. Возникает вопрос: почему старший талар не поделился ценной информацией с другими домами, да и вообще с кем-либо из ансаларцев, потому что, судя по всему, остальные в его семье ничего об этом не ведали. Сказанное вызвало у меня сильное изумление. Ничего себе новость! Я сделал усилия. Создавая барьер для дальнейшего хода мыслей, чтобы даже намека на тему раздумий не просочилась собеседнику, и принялся лихорадочно соображать, мог ли старый лорд пройти два источника и получить знания о ритуале восхождения, как и я. Тогда становилась понятной причина интереса к младшей родственнице, случайно оказавшейся в замке бури. По словам Вардиса, Он ее раньше особо не выделял из череды другой родни. Старик знает, что скрыто в глубинах скалы, где стоит прибрежная крепость, и присматривает за обстановкой? Черт, такое более чем возможно. Любопытно. Сколько Юрген прошел ступеней? Судя по всему, явно не все. В противном случае он бы не оставался в Фэлроне. Потому что центральным посылом смены магического и физического облика ритуала восхождения являлась возможность свободно путешествовать между мирами. Прошедший процесс полного изменения просто не смог бы удержаться и не отправиться в долгое странствие. Или зря паникую, ничего подобного в помине нет, просто шалит разыгравшееся воображение. Глава Дома таларни в курсе о других могущественных артефактах, принесенных в незапамятные времена скучающим демиургом в этот мир. Проклятие. Так, и что прикажете делать? Как поступить? И это касается не только супруги, но и вообще знаний про всю цепочку купелей. Вдруг со мной в походе что-то произойдет. Магистра, отнюдь, нелегкий противник. Стоит ли предупредить и рассказать великим домам про ритуал, превращающий магов с достаточно сильным даром в существ совершенно иного плана? Тяжелый выбор, и весьма неоднозначный. Сейчас определенно не то время, чтобы отправляться в паломничество по всему свету в поисках спрятанных зачарованных мест для постепенного перерождения. Война, охота стихийников на ансаларцев, вероятность гибели при прохождении самого ритуала, с учетом общей малочисленности древней знати, данное действие вполне может стать роковым для всей расы. Раскрытие тайны грозит вымиранием всего вида лордов-колдунов. Это вам не шутки. Все может закончиться весьма печально только вот и совсем лишать родственников такой возможности тоже нельзя вдруг кланам четырех стихий удастся выиграть войну или тени смогут удалить и уничтожить все живое тогда купили могут стать неплохим преимуществом в развернувшейся борьбе чтобы в конечном итоге одержать победу ну да дилемма и так плохо и по другому не слишком хорошо «Даже не представляю, что делать». «Нет, рассказывать все же нельзя, слишком опасно. В случае необходимости раскрытие тайны не займет много времени. Пока подожду». «Думаете, что лорд Юрген что-то скрывает?» Снова включился я в разговор, смахивая предыдущее рассуждение в дальний закуток разума. «Возможно», — сказал Вардис и признался. Я не уверен. Он не уверен, а мне беспокойся. Прелестно. Переживай теперь, не использует ли дед Летиции ее в темную, следя за купелью постижения под замком Бури. Или что намного хуже. Делает это в открытую, посвятив замыслы внучку. Одно радовало, силовой захват власти она определенно не планировала. Во время похода против вольных баронств имелся более чем реальный шанс осуществить что угодно, вплоть до полного переподчинения замка бури себе. Для этого имелись все возможности. Так что, скорее всего, вариант с осознанным предательством можно отбросить. Оставалось неумышленное вредительство. Тоже мало хорошего. Ну, или возможно, что все это ерунда, и лорд Юрген просто очень любил свою внучку. А насчет поведения с первой купелью, так это лорду Вардису все показалось. Ничего не скажешь, умеет, блин, глава рода Эйнар подкидывать темы для размышлений. Дальше разговор перешел на другие дела. Обсудили открытие навигации, начало торговли с вольным краем, Я более подробно поделился вестью о новом вассале и о тамошних договоренностях. Про баржи, что вскоре будут сплавляться вниз по реке, груженные солью. Про Дарцингскую лигу, Виленсбург и реку Вилена, впадающую в озеро Грез. Альвы, кстати, горячо одобрили возобновление судоходства для переброски товаров из их земель и обратно экономические взаимосвязи интересовали не только человеческих купцов повелитель долины темных вод дал несколько дельных советов по ведению обширного хозяйства целого владения а вот насчет строительства пирамид могущества вышла заминка о подобных сооружениях опытному колдуну было известно немного «Почему бы тебе не посмотреть в захваченной библиотеке?» Припомнил он наш разговор после допроса несостоявшейся убийцы-танцовщицы. «Ты говорил там много книг, среди прочего из старых магических вариантов. «Отличная идея. Библиотеку уже обустроили, но у меня все никак не доходили руки обследовать ее более внимательно. В идеале не помешало бы составление полноценного каталога». «Ну, один ты явно не справишься», – проронил Вардис. «Лучше займи этим своих придворных чародеев. Если у них нашлось время на создание дракона, то для составления библиотечной картотеки у них его обязательно должно хватить». В голосе лорда явственно прозвучали нотки раздражения. Его почему-то совсем не обрадовали известия, о появлении первого после многих тысячелетий живого дракона. «Все равно полагаю, что строительство Зиккурата придется отложить на неопределенный срок. Катастрофически не хватает рук на обычных стройках», – поделился я соображениями на этот счет. «Найми еще несколько бригад двергов», – предложил лорд. «К сожалению, это обойдется слишком дорого». Я притворно вздохнул и выждал время. Повелитель долины темных вод без труда догадался, куда я кланю. От него послышался смех. «Извини, парень, но с деньгами у меня самого проблема. Обновление экипировки солдат и дополнительный набор воинов с полным снаряжением сожрали почти всю казну дома». Как выяснилось, война – довольно хлопотное и дорогостоящее дело. Давненько мы не воевали такими крупными силами. Уже забыл, что содержать многочисленную армию обходится в немалое количество золота. Да, это так. Согласился я. Как ни посмотри, а у меня, в отличие от других ансаларских владык, уже имелся какой-никакой опыт – в организации военных походов. Они-то до этого носа не казали из стандарийской низины. Большими отрядами, уж точно. Постепенно беседа подходила к логическому концу. «Так, когда ты намереваешься выступать?» Напоследок осведомился лорд Вартис. «Думаю, что через несколько дней», — ответил я. «Отлично». Мы тоже не будем долго задерживаться. Надеюсь, скоро получится увидеться лично. И я тоже. До встречи, племянник. До встречи, дядя. Заклинание Зова исчезло. Канал магической связи пропал.